Российская империя, Большая Москва, земля. В свой первый приезд Белый Москву так и не увидел. Прямо из стратопорта, где его посадили в закрытый флайер, перевезли в управление, а оттуда таким же образом он попал в космопорт, когда возвращался на Русь. Теперь будучи более-менее свободным в выборе маршрута, он спокойно сел на такси попросив провести его над городом и оставить возле Красной площади. Одна из столиц Российской империи, большая Москва, уже не представляла собой нагромождение бетонных ульев, как в конце 20 и до середины 21-го века, сначала доступный воздушный транспорт, а затем и переселение на другие планеты сильно проредили численность мегаполиса и позволили снести часть загромождавших город жилых построек. Больше стало парков, были восстановлены некоторые дворянские усадьбы, и даже часть зданий по проектам 30-40-х годов 20 -го века. Алексей с удовольствием прошелся по осенней Москве, вдыхая запах незнакомого города. Гостиница, заказанная через квартирерское управление, была совсем рядом, и он, бросив вещи в номере, до позднего вечера пробродил по городу, знакомому ему только по набору открыток в мамином альбоме. Непривычно тихие по сравнению с новомосковскими улицы не наполняла шумная многоголосая толпа, редкие прохожие, такие же редкие наземные экипажи. И довольно многочисленные военные патрули. Неожиданно к нему подошел полицейский наряд. Так, а что это за клоун у нас разгуливает? белый опешил. Вы что, ребята, не свежих пирожков объелись? Незаконное ножение формы. Старший наряд охлопал по ладони дубинкой, словно отмечая пункты невидимого списка. Незаконное ношение наград. У него и документы, наверняка, поддельные. Полицейские захохотали. Документы? Белый широко улыбнулся. Не знаю, а вот оружие точно настоящее. Он одним мгновенным движением достал грач, навел его на полицейских и щелкнул предохранителем. Лежать. Да ты что? Окрысился старший. Впрочем, после выстрела в воздух именно он брякнулся в лужу первым. «Итак», – перечислял Белый. Незаконное ношение формы и оружия, нападение на офицера, нарушение общественного порядка. "Лежать", я сказал. Он врезал ботинком по попытавшемуся встать полицейскому, отчего тот сразу свернулся к клубочкам и заскулил. Всем стоять. Военный патруль. Обернувшись, Алексей увидел спешащих к нему десантников. Он убрал пистолет в кобуру и представился. Старший лейтенант Белый, направлен в распоряжение к ГРУ. Подполковник Евсеев, третий бат 22-й бригады. Они обменялись рукопожатием. Что-то случилось. Полисы докопались. Да так грубо, товарищ подполковник, пожаловался Алексей. Можно сказать, унизили в лучших чувствах. Так, давай мы на всякий случай твои данные зафиксируем, а то без нашего рапорта могут быть проблемы. Белый протянул карточку удостоверения и, заметив боковым зрением движения на асфальте, рявкнул: "Команды встать не было. Порядок!" Лейтенант из патруля вернул удостоверение и с любопытством взглянул на кобуру Белого. А можно посмотреть? Белый пожал плечами. Да ради бога. Не разряжая, что было жестом доверия к лейтенанту, он протянул ствол. А правда от самого адмирала, спросил молодой лейтенант, пожирая глазами дарственную надпись. Правда? Белый кивнул и усмехнулся. За удачное решение небольшой проблемы. Чего там? Подполковник глянул на пистолет. Ох, ни хрена на себе, именной от старого лиса. Он с уважением посмотрел на Белого, зная, адмирала можно предположить, что проблема была совсем не маленькая. Подполковник с улыбкой вернул пистолет и козырнул Удача тебе, старшой. Если будет желание, заходи. Мы в казармах Бутовского паркового массива квартируем. Спросишь замкомандира бригады подполковника Евсеева это я. Спасибо. Белый козырнул в ответ и продолжил прогулку, не замечая ненависти, полыхавшей в глазах полицейского капитана. Ну, подожди, тварь. Один из полицейских медленно поднялся, стряхивая воду с униформы. "Я тебя запомнил. Ты у меня кровью умоешься. Они все у нас скоро кровью умоются", всхлипнул другой, зажимая руками сломанное ребро. А с утра, приняв душ и переодевшись в парадную форму, Алексей поехал представляться по новому месту службы. Преодолев несколько постов охраны, он на секунду замер перед массивной дверью, потом решительно распахнув ее, сделал несколько шагов вперед и вскинул руку к козырьку фуражки. "Товарищ генерал-майор, старший лейтенант Белый, представляюсь по случаю". И был остановлен пухлой ладошкой невзрачного пожилого полноватого мужчины в светло-сером гражданском костюме проходите присаживайтесь. Он кивнул седой головой, настоявшейся рядом полукресла. Вы уже, наверное, знаете, что наше управление 12 с занимается в основном информационной войной. У вас об этом говорили хоть что-то? Немного, белый качнул головой. Операции "Ящик Пандоры", "Двойная радуга" и "Американская большой Джо". Ну, тогда вы в курсе. Генерал снова кивнул. "Кроме основных наших операций, у нас есть ряд особых задач, которыми занимается шестой отдел под руководством полковника Исламова Рустама Керимовича. Народ там своеобразный, но судя по вашим аттестациям и заключению психологов, вы должны хорошо влиться в коллектив. У вас прекрасные рекомендации, так что не подведите". Шестой отдел занимал целый этаж на самом верху многоэтажного шпилеобразного здания, занимаемого несколькими главками главного разведывательного управления Министерства обороны России. Тяжелая дверь с едва слышным шелестом отъехала в сторону, открывая совершенно казенного вида коридор с рядом дверей. Судя по памятке-карте, выданной ему в строевой части, кабинет начальника отдела находился где-то в конце коридора. Белый уже шел по коридору в направлении кабинета руководства, но был остановлен шумом, доносившимся от одного из кабинетов. Поскольку дверь была приоткрыта, Белый осторожно заглянул внутрь. В большой комнате, уставленной разнокалиберной мебелью и несколькими большими столами, Десять человек говорили, ходили, переругивались или стали планшеты одновременно. Шедший по коридору высокий за два метра ростом мужчина коротко кивнул белому и прошел в комнату, бросив по дороге: "Чего встал? Проходи". Почти мгновенно броуновское движение и шум прекратились. Хочу для начала представить вам нашего нового товарища, старшего лейтенанта Белого. Окончил Стариновское училище, хороший список стажировок, аттестации блестящие. Прошу любить и жаловать. За что ж его так? раздался из угла хорошо поставленный баритон. Парню еще жить и жить, а его к нам. Да, не повезло. Вздохнула одна из девушек, стройная, черноволосая и смуглая красавица лет двадцати пяти в модном комбинезе из кожи рагронга, не отрываясь от чтения планшета. Так, отставить дежурные приколы, строго произнес мужчина и оглядел присутствующих из-под насупленных бровей. Представляю вам, товарищ старший лейтенант, наш небольшой, но дружный коллектив профессиональных вредителей. Майор Искалиев. Один из офицеров, огромный, бугрящийся мышцами даже из-под строгого пиджака мужчина, небрежно кивнул. Руководитель группы, майор Грохот, стоявший у окна, крепкий, подтянутый офицер в армейском камуфляже, Обернулся и коротко поклонился. Наш специалист подрывник и вообще мастер на всякие дистанционные гадости, старший лейтенант Радзиховская. Черноволосая красавица подняла глаза и слегка поклонилась. Психолог, капитан Семёнов и лейтенант Мехди, электронные средства разведки и атаки. Две головы, русая и рыжая, синхронно оторвали глаза от нестандартного толстого и большого планшета и снова отключились от происходящего. Капитан Толмочёва. Здесь, подтянутая и стройная рыжеволосая девушка в зелёном комбе прервала свою возню с кофейным автоматом и обернулась. Наш мастер прикладных чудес, продолжал полковник, старший лейтенант Григорьева. Девушка с внешностью учительницы средних классов в строгом сером костюме и светлыми волосами, стянутыми в тугой узел на затылке, отсалютовала карандашом. Наш биохимик, фармаколог и врач. Капитан Сергеев и старший лейтенант Петров исполнительное звено. Майор Терещенко, и вы будете отвечать за эвакуацию. Ну, вроде все». Начальник отдела обвел всех внимательным взглядом, напоминая всем, что срок подготовки чернового плана операции истекает сегодня к вечеру, и если я не увижу на своем столе внятный план, то последствия будут у всех. Работайте. С этими словами мужчина повернулся и шагнул к выходу. Белый дернулся было в его сторону но был остановлен властным жестом. Вам лучше остаться и принять участие в работе. Ваше личное дело я просмотрел, а детально знакомиться будем в ходе работы. «Ну, присаживайся, майор Ескалиев кивнул в сторону свободного стула. Вера, дай данные по объекту Психологиня Линия Вословно тарелку метнула планшет в сторону здоровяка, который, даже не поворачивая голову, поймал его в воздухе и перенаправил его в сторону белого. Аккуратно перехватив планшет, белый присел на стул. Значит, задача такая, Здоровяк говорил чуть уставшим голосом, словно повторяя одно и то же уже в сотый раз нарушить душевное состояние объекта и ввести его в состояние близкое к срыву или вообще сорвать с катушек химия исключена воздействие психотронных средств исключено я остаюсь при своем мнении подала голос мастер по чудесам григориева избиение с сексуальным насилием Лениво спросил майор, слегка повернув голову, психолог уже дал заключение. Вероятность 40%." "А если, как в прошлый раз, вялотекущее отравление?" сказал капитан Сергеев. «Повтор в нашей работе хуже того самого, что при этом происходит." Искалив отрицательно покачал головой. "Я предлагаю идти от задачи. Хорошо поставленным низким голосом произнесла психолог: "Если наша цель добиться его лояльности при принятии решения, то может вызвать у него отрицательную реакцию на всё, что его окружает. Таким образом, мы сформируем пусть и кратковременно, значительный психологический перевес в его сознании" что снова возвращает нас к началу обсуждения, но никак не продвигает в нужном направлении, лениво прокомментировал Искалиев. А что думает наш новый товарищ? Немного насмешливый взгляд майора остановился на белом. Как можно надолго вывести из себя очень стабильного человека? Белый уже закончил листать материалы на планшете и отложил его в сторону. Не знаю, я, наверное, в такой ситуации устроил бы ему черный день. "Ну, ка поясни", потребовал майор. "Ну, когда все из рук валится: любимая щетка ломается, зубная паста влетает с другой стороны, собака гадит на ковер в гостиной, а кухонный автомат готовит из элитных продуктов" настоящую отраву десятки мелких и не очень пакостей, которые сами по себе не очень неприятны, но сложившись вместе, могут, я думаю, вывести из себя даже очень спокойного человека. Было такое предложение: не получается слить все факторы к критическому порогу или устроить все в течение получаса, или все рассыпается. А если начать с самого гнусного, того, что запомнится надолго и идти по убывающей, так чтобы к определенному моменту клиент окончательно поплыл. А? Майор вопросительно посмотрел на психолога. Считаю, Вера Радзиховская склонилась над планшетом. А как у вас Искалиев перевел взгляд на двух специалистов по электронике. Кухонный автомат сломаем без проблем, можем даже лампочку у него над головой взорвать. В туалете быстро вставил белый, а еще хорошо бы что-то такое сотворить с машиной, чтобы она ехала, но как-нибудь постукивала или что-то в этом духе. А зубная паста? насмешливо спросил майор. Ну, пожал плечами белые, Это вообще на раз два. Этой шутки, наверное, лет столько же, сколько и самому тюбику. «И еще предложение есть, громко произнес Искалив, давая понять, что вопрос адресован ко всем. В собаке на вечерней прогулке подбросить кусочек вкусненького, медленно отозвался сапер, не отрываясь от созерцания пейзажа за окном чтобы она не только нагадила, но еще и проблевалась. Как наши проценты, обратился Искалиев к Радзиховской. уже около 90. Девушка подняла голову от планшета и неожиданно улыбнулась Белому. Тогда можно еще добить его слегка засорившейся раковиной и сделать что-то не очень злобное с обувью, произнес Белый. Пусть похромает немного. А если злобная?» – Исклив заинтересованно склонил голову. Обработать слегка жидким азотом и чуть согнуть до появления трещин, через некоторое время сами развалятся. да. Капитан Сергеев задумчиво почесал затылок. Вы как хотите, а я над этим парнем прикалываться не буду. Чует мое сердце, ничего хорошего из этого не выйдет. В комнате прошелестели сдержанные смешки. "Ребятки, рано расхолаживаться!» остановил их майор. "Вера, как со списком? Готов?" Исколив легко словно танцуя, поднялся из кресла и подхватил со стола планшет, который лежал перед белым. Одним движением ладони смахнул текст с экрана словно крошки со стола. "Перебрось". "Ага". Девушка кивнула. Значит так. Майор всмотрелся в ровные строчки. Сигнализация, электроника, Семенов, МехДИ. На них же кухонные автоматы, лампочка. Далее: замки, канализация, автомобилей собака. Сергеев, Семенов, Григорьева. Мелкие гадости в ванной и прихожей, Белый, Толмочёва. Кроме того, на белом оперативная коррекция плана и консультации по отдельным пунктам. Вера, не спускать с этой парочки глаз. А то чувствую я, что клиент наш после такого утра запросто приставит ствол к виску. Хорошо, девушка кивнула.